Глава девятнадцатая В Бархатные горы я решила отправиться на следующее утро. Даже не так, встала я в пять утра, чтобы успеть как раз к завтраку, на которой я решила явиться в лиловый дом. Специально время подгадала. «Я провожу тебя до Бархатных гор и подожду тебя у двери в бюро. Рамина уже ждала меня внизу у дверей». Тетушка Марип также не спала. Не было только Леопса с Мануром, которые, слава богу, сейчас не раздражали меня своими попытками отправиться со мной в Мерфей. Вон мы вчера с Раминой вообще моего муженька случайно встретили и даже выжили после этого. Правда, о данном эпизоде я старалась не думать, так как страшно было до сих пор. Если ты не вернешься до завтрашнего утра, то к тебе на помощь полетят мальчики, — пригрозила мне тетушка, прежде чем выпустить за дверь. «Я вернусь уже к вечеру», — улыбнулась я. «Дольше пары часов они меня там не вытерпят». «Уж я-то постараюсь», — мстительно прищурилась. «А я постараюсь, чтобы через переход ты прошла без проблем», — фыркнула Рамина и вышла в дымку переходного мира. Я, прихватив самокат, отправилась за ней. В этот раз дверь была... Не было ее. Был черный прямоугольник, куда меня и втащила ведьма. «Ой!» — отпрыгнула я назад, когда я едва не врезалась в призрачного мужика, неожиданно возникшего на моем пути. «Куда?» — за могильным голосом спросил он, даже не взглянув на нас. «Бархатные горы!» Рами, однако, удивленно не выглядела. Да что их учат, что ли, не удивляться такой дичи? Бесплатно, мы торопимся. Хм, призрачный мужик все же соизволил посмотреть на нас. Бр, меня таким холодом обдала от этого взгляда. Проходите, махнул он рукой, возникший рядом с нами черный прямоугольник. Мы прошли бегом, чтоб я еще хоть раз в такую-то жуть сама полезла. «Что это было?» — передернула я плечами. «Низший мир», — выдохнула Рамина. «Но это еще ничего. Вот высшие миры с ангелами, облаками и прочими серафимами — вообще жуть». «Чего только не бывает», — покачала я головой, оглядывая зеленые холмы и суетящихся внизу фей. «Постарайся никуда не влипнуть», — напутствовала я ведьму прежде чем включила самокат. «И тебе того же!» — махнула она рукой, провожая. Что ж, направление я помнила. Самокатом управлять было легче, чем крыльями, так что проблем у меня не возникло никаких. Высоких деревьев тут не было, как класса, здания тоже этажностью не отличались, поэтому маневрировать мне не приходилось. Я просто летела напрямую через холмы к замку своего папаши и его мамаши с определенной целью. Если они сразу не согласятся на мои условия, то сами будут виноваты. Первое, что искренне удивило, так это то, что от меня шарахались все встречные феи. Из-за чего возникло ощущение, что по всем бархатным горам расклеены ориентировки с моей физиономией. Ну, или рассказ обо мне теперь будут передавать во языцах, как самую страшную страшилку на свете. К замку я, как ни странно, прилетела буквально через полчаса. Скорость у самоката совершенно точно была выше, нежели у крыльев. Это не могло не радовать. Я быстрее и маневреннее. Это преимущество всегда можно использовать. А вот замок даже на первый взгляд выглядел печально. Башня до сих пор оставалась сгоревшей, двор никто не восстанавливал, окна никто не расширил. Поэтому залетать пришлось через главный вход. «А!» — тоненько завизжала служанка, когда я перед ней приземлилась во дворе замка и попыталась упасть в обморок. «Прокляну!» — улыбнулась я радостно. В обмороки при мне падать тут же расхотели. «Граф, где?» В, «В большом зале!» — пролепетала женщина с крыльями. «А чего это он там, а не в столовой?» — напряглась я, взглянув на время. «А у господина там совещание на тему...» Она замялась и покосилась на мой самокат. «Ну?» — подалась я вперед. «На тему, как вас лучше извести?» — пролепетала она. Вот я всегда знала, что со слугами нужно хорошее отношение поддерживать. У них всегда есть нужная информация. «Спасибо», — подмигнула я этой несчастной, погрузилась на самокат и полетела в открытую сейчас дверь. «Кажется, меня здесь не ждут, ну, сами виноваты». «Леди!» — кинулся было мне вслед местный охранник, но был остановлен моим суровым взглядом. «Не надо мне тут портить всю малину!» Зал я нашла быстро, так как там уже бывало не раз. Чтобы открыть дверь, пришлось спешиться с самоката и завести его внутрь нормальным способом. «А-а-а!» пискнул белобрысый бабкин охранничек и уплыл в обморок. От радости, наверное. «Всем привет!» — улыбнулась я всем присутствующим а заорала лейка в бассейн и вылетела через узкое окно на улицу и как протиснулась только я удивленно посмотрела на отца который на трон разве что с ногами не забрался и зачем так нервничать спросила я папеньку потому что все остальные феи пригнувшись и на четвереньках добегали из зала ты кажется у родителя таки прорезался голос я Улыбнулась, наблюдая за тем, как моя родная бабка пытается вдоль окна тихонько смыться. «А ну всем сидеть!» Рявкнула я резко и поставила самокат на подножку. Бабка тут же села на пол. «Не рада мне тут, да?» Спросила я с обидой в голосе. «Что тебе здесь надо?» Отец все же забрался на стул с ногами. «То есть то...» что единственная и любимая доченька решила навестить родственников. — Вы не рассматриваете? — сложила я руки на груди. — Ты разрушила мой замок! — истерично взвизгнул отец. — Похитила мою жену! — Врешь! — прищурилась я. — Не жена она тебе. Я строго зыркнула на бабку, которая попыталась незаметно вылезти в окно. Ножи я ей до сих пор не простила. Я спасала мою маму от вас, вы же ее почти насмерть уморили здесь. Она бы выжила. Всегда выживала, махнул отец рукой. С этой секунды считай, что не выжила, отрезала я. Ее для тебя больше нет. Граф побледнел и бросил быстрый взгляд на мать. Ты же обещала, что ничего страшного с горой не случится. Вдруг зашипел он так, что даже мне стало не по себе у да тут у нас внутривидовые разборки начинаются она же жива бабка впервые подала голос а с тобой я потом разберусь шагнула я к старой корге которая попятилась от меня прочь эх плохо что я сюда с определенной целью заявилась потому что сию богадельню давно стоило разогнать а с тобой я разберусь сейчас повернулась к отцу она говорит правду — раздался сбоку голос кристалла. — И что тебе здесь надо? — прищурился отец. — И куда ты делал свои крылья? — С иллюзией. — А куда ты дел свою совесть? — не остался я в долгу. — Продал за тридцать серебряников? — Чего? — Кажется, мои слова отец совершенно не понял. Не знает он ни про совесть, ни про серебряники. — Так что ты тут делаешь? «Мне нужно письмо!» Сложила я руки на груди, краем глаза прослеживая за перемещениями бабки, которая таки доползла до своего блондинчика в отключке. «Письмо?» Папенька, видимо, совсем перестал понимать, что происходит. «Верительное письмо для Манура, где ты ему разрешаешь учиться в Академии Межмирья», скучающим тоном пояснила я. «Нет!» Отец резко помотал головой. «Не бывать этому! Этот ублюдок никогда не...» Старая карга замолчала, напоровшись на мой взгляд. «Ну все, улетая отсюда, я устрою им веселую жизнь». «Тогда я останусь жить здесь», — пожала я плечами. «Тогда я позову владыку», — взвизнул батенька, еще не понимающий всей глубины своего падения. Я только глаза закатила. И сильно он тебе помог в прошлый раз, не удержалась от колкости. Отец тут же пошел красными пятнами. «Да не ерепенься ты», — лучезарно улыбнулась. «Я же не просто так. Я же хочу обменять это письмо на меч, который достался мне совершенно бесплатно». «Она говорит правду», — раздался снова голос. Граф тут же жадно подался вперед. «Покажи», — потребовал он. Я посмотрела на пришедшего в сознание блондина-феи, и в голове у меня созрела идея. Я пожала плечами и вытащила настоящий меч-хранитель рода Энамдей. «Давай сюда!» Отец протянул руку. «С ума сошел!» — выпучила я глаза. «Ты же меня потом этим мечом и зарубишь. Не дам, пока ты письмо не напишешь». «Ну, как я тогда узнаю, что это именно тот самый меч?» Сложил он руки на тощей груди. Я улыбнулась и обернулась. «Эй, блондинчик, иди-ка сюда!» Поманила я бабкиного охранника, отчего тот попытался спрятаться за пожилую женщину. «Да не бойся ты! Если не будешь дергаться, то не обижу!» Пообещала. «Подойди к ней!» Потребовал граф, который сам боялся слезть со своего кресла трона. И что оставалось делать бедному фею, которого я в прошлый раз вырубила нетрадиционным для этих мест способом? Подошел ко мне как миленький, боязливо остановился в трех шагах. Дернешься? Вырублю! Предупредила я, достала из сумочки шокер и протянула настоящий артефакт трясущемуся мужику. Блондин едва сжал руки на эфесе, как меч тут же принялся вырываться из его хватки. «Достаточно!» — отец вдруг резко поднялся с места. «Дай сюда!» — быстро отобрала я меч и спрятала его в своей бездонной сумке. «Сначала письмо, потом оружие». «Ладно!» — граф уселся обратно. «Все равно ты отсюда никуда не денешься!» Магией он подманил к себе лист бумаги и небольшой столик с чернильницей. Деловито принялся что-то писать, поскрипывая пером. Написав, он проколол свой палец, чем-то похожим на стилет, запачкал край бумаги кровью и протянул письмо мне. Я подошла и осторожно взяла предложенное. Развернула, вчиталась, нахмурилась. Где родовая печать? Не зря я вчера в библиотеке бюро находок читала про эти самые письма. Отец скрипнул зубами, забрал у меня письмо и поставил оттиск своего персня, в правом нижнем углу. «Довольно?» — прищурился он, недовольно глядя на то, как я снова проверяю содержимое бумаги. «Сойдет», — решила я, свернула бумагу в трубочку и отправила ее в сумку. «Давай меч!» — вновь протянул он руку. «Э, нет!» — покачала я головой, отходя к самокату. «Я сейчас отойду к двери и оставлю меч у нее». «А вы с места не тронетесь, пока я не уйду, иначе я вам вторую половину вашего замка на молекулы разберу». Пригрозила. «Она говорит правду», — отозвался Кристалл. «Иди». Граф как-то осел, даже решив, что отделался от меня малой кровью, да еще он до сих пор думает, что манура к нему притянет все равно. «Наивный». «Кровную связь отзовешь?» Спросила я, пятясь к двери. «Это невозможно», — спокойно пожал он плечами, будто это его вообще не касалось. Ладно, сами они тут все виноваты и совершенно заслужили шашку со слезоточивым газом, брошенную в зал перед тем, как я покинула его, запрыгнув на самокат и поднявшись вверх. «Тамилана!» — раздался вопль по замку, когда я уже подлетала к парадной двери. Видимо, батенька уже успела ценить и разъедающий слизистую газ, и поддельный меч, оставленную двери. Кажется, мне пора драпать. «Убью!» — услышала уже, перескочив замковую стену. Я же, прикусив кончик языка, выжималась из самоката всю возможную скорость и старалась не смотреть вниз. Что-то с моей боязнью высоты все равно придется делать так как чувствую, летать мне придется много и долго. Может быть, таблеточки какие-то от данного недуга есть. заклинаниями-то меня все равно не вылечить. До двери бюро находок я долетела минут на пять быстрее, чем до замка. Торопилась, спрыгнула с самоката и осмотрелась. «Рами!» — позвала, пытаясь найти ведьму. «А, ты уже здесь?» Рядом со мной зашевелился зеленый холмик, и ведьмочка встала на ноги. Скручивая руками, зелёное покрывало один в один, похожее на мох зеленых холмов. «Что, даже завтраком не покормили?» — осмотрела она чуть взмыленную меня. «Эта бабка точно для меня пирожки печь не станет», — потянула я подругу к двери. «Давай я тебе всё расскажу в бюро, а то за нами сейчас погоня прилетит». «Сейчас-сейчас». Потянула она ручку двери и когда-то открылась, пробормотала. «Не понимаю, почему эту дверь при твоем визите владыка не блокирует? Может же?» Я замерла на полушаге. «В смысле может блокировать?» – переспросила. «Дома расскажу». Рамина уже улыбалась совершенно невозможно красивой эльфийке с золотистыми волосами в пол и острыми длинными ушами. Я даже оторопела от такого вида, а еще от того, что на эльфийке ничего, кроме волос, не было. «Здравствуй, ладоник», — поздоровалась ведьма. «Все мужа себе ищешь?» «И тебе того же», — хрустальным голосом отозвалась эльфийка. «А ты все так же хамишь всем подряд или только мне мстишь, что на пятом курсе я увела у тебя Орикса?» Я тут же навострила уши. «Кого? Этого прыщавого акселерата?» — фыркнула Рами. «Да это он меня тогда попросил, чтобы я ему подыграла. Очень уж этот тупой качок хотел дорваться до эльфийского тельца». Девушка начала стремительно бледнеть, хотя куда уж сильней-то. «Передай своей тете, что она вырастила из тебя ужасную хамку и язву», — пискнула эльфийка и открыла нам переход. «Это я-то язва?» — проворчала Рамина уже в переходном мире и, поймав мой взгляд, решила пояснить. «Это ладоник анте из рода воздушных лесов. Мы учились в одной группе». «Отношения у вас?» — хмыкнула я. «Просто она думает, что самая красивая, и от этого сама же страдает. Не понимаю, кто ей вбил в голову эту ужасную мысль про замужество». Ведьма недовольно передернула плечами и открыла дверь в наше родное бюро находок-потеряшка. «Мы вернулись!» Едва успела пропеть Рамина, как вдруг мимо нее пролетела тень, обернувшаяся Леопсом. Парень поднял ведьму за подмышки вверх и потряс с немым укором в глазах. «Лео, поставь мою племянницу на место и прекрати так нервничать. Девочки вернулись с целости и невредимости». Услышала я голос тетушки Марип. «Вернулись?» — послышался голос Манура со второго этажа, и парень через несколько секунд уже был внизу. «Как вы могли уйти без нас?» Вдруг заорал он на меня, тряхнул за плечи и вдруг обнял. «Мы так переживали», — всхлипнул он мне на ухо. Я пешила, не думала, что за столь короткое время брат так привязался ко мне. «Да нормально все прошло». Успокаивающе я похлопала его по плечу, потому что спина была занята крыльями. «Я тебе письмо привезла. Завтра поступать в академию отправимся». Решила я обрадовать его. Манур отстранился от меня и неверяще уставился на бумагу, которую я достала из сумки. «А меч?» Тетушка Марип тоже подошла к нам. Подсунула подделку. Улыбнулась я, глядя на то, как Манур читает верительное письмо. «Вот впервые в жизни вижу, как на лице настолько явно проступает ощущение надежды. В следующий раз меня там точно будут ждать, так что нужно сделать все возможное, чтобы туда больше не соваться». «То есть ты им все равно напакостила напоследок?» Перевела мои слова Рамина. «Так, шашку с газом кинула». Фыркнула я и засмеялась от того, что все прошло успешно. Это не могло не радовать. Рядом засмеялась Рамина, которая вообще в последнее время была в восторге от всего происходящего. Захихикал Мануру, которого только что появился шанс избежать встречи с отцом и быть изгнанным из рода эн Амдей. У стены беззвучно трясся от смеха Леопс, а тетушка Марип веселилась уже глядя на нас. Лишь влетевший в гостиную Александр Сергеевич недоуменно остановился и подозрительно оглядел нас своим призрачным взглядом. «Ну да ладно, живым надо хоть иногда смеяться, чтобы сбить мертвых с толку».